Время шло к полудню, несмотря на то, что наша артиллерия из глубины наших войск наносила удары по немецким позициям, заставить окончательно замолчать немецкие батареи не удалось, налеты противника продолжали наносить нам урон. Один такой налет накрыл и нашу самоходку, снаряды упали в непосредственной близости, нас забросало отходами, которые были в кучах. А мы как раз между этих куч и замаскировались. Один крупный осколок влетел в радиатор, да так и остался торчать между трубок. Антифриз растекался под днищем машины. В боевое отделение набросало этой грязи, да такой вонючей, что просто невозможно было дышать. Мы едва успели укрыться под противовесом пушки. Я упал на днище, на меня Иван, а уж вся масса навоза ему на спину. Пока поднялись, разобрались, надышались этой вони, начертыхались вдоволь и увидели, что с нами произошло. Прошло минуты три. Командир был в это время у комбата, после налета примчался запыхавшись и, когда узнал, что все живые и здоровые, то рассмеялся, так что нам показалось просто несерьезным так смеяться над тем, что мы только что пережили. Но когда он достал свой зеркало. Показал каждому из нас его обличие, то тут и мы не могли удержаться от смеха. Настолько забавен был наш вид. Первона, перво, конечно, пришлось немного себя привести в порядок, а потом разобраться, что вышло из строя. Радиостанция сильно поврежден приемник. Радиатор своими силами не восстановишь, надо менять. Разбила панораму. Хорошо хоть была запасная. Делать нечего. Командир батареи приказал оттянуть машины в глубину двора, и сам связался с командиром дивизиона, запросив ремонтную летучку. Часа через два летучка приехала. Старший лейтенант Маргулис тоже приехал. Самоходку после осмотра мастерами было решено отбуксировать в город, где уже развернулись наши ремонтники. Главное, надо было поменять то, что уже не подлежит ремонту. Необходимо было заменить радиатор, а запасного не было. Значит, надо снимать повреждённый и паять. Времени на это уйдёт немало, часа три. Вблизи от железнодорожной станции, во дворе трёхэтажного дома, расположились наши ремонтники, или как мы их называли, волшебники. Они и правда, что волшебники. Порой почти из безвыходного положения находили такое решение, что мы только руками разводили. Да, фронтовым мастерам было ни на кого надеяться. Только удивительное мастерство их золотых рук не раз возвращало в строй наши саушки, как мы их любовно называли. Дом стоял так, что со стороны противника двор закрыт стеной, и на случай артобстрела это было очень удобно. Снаряды падали за стеной, а во дворе, где развернулись летучки, Было безопасно. Работы велись беспрерывно, только отрывались поесть или сменялись ребята, которые устали и уходили спать в свободные машины. Но прежде чем приступить к работе, ремонтники запротестовали и на отрез отказались влезать в машину. Зловоние, конечно, было серьезным препятствием, и мы решили хорошенько все промыть, но воды поблизости не было, водопровод в доме бездействовал. а колонки и колодца вблизи не было. Вода оказалась возле железной дороги. Носить ведрами далековато, а отбуксировать самоходку поближе к воде небезопасно. Немцы то и дело обстреливали станцию. Остановились на самом простом варианте. Носить по два ведра вдвоем, а один будет мыть. Возились больше часа, пока наконец-то можно было сказать в машине чисто. Закончив эту неприятную работу, облегченно вздохнули. Наконец ремонтники приступили к своей работе. В разгар работы пришел секретарь нашей комсомольской организации Саша Верхоланцев и передал мне, что сегодня меня вызывают в полит отдел дивизии для того, чтобы вручить кандидатскую карточку. Еще на Наривском плодсдарме я подал заявление об вступлении в партию. А незадолго до наступления у нас состоялось партийное собрание, на котором меня приняли в кандидаты в члены ВКПБ. И вот теперь меня вызывают для того, чтобы вручить документ, свидетельствующий о том, что я коммунист. Договорившись со мной обо всем, он ушел, а я разволновался и не знал, что мне надо делать. Действительно. Видок у нашего экипажа был необычный. Надо было пойти и, как следует, отмыться грязи хоть скребком скреби, подшить свежий подворотничок, ну, одним словом, принять бравый вид. Иван принес мне ведро воды и поливал, приговаривая: "Давай, давай, мойся, грязнули, ижь как вывалился". Его причитания напоминали мне причитания матери в детстве. Я рассмеялся. А он в недоумении на меня посмотрел и спросил: "Что ты это ржешь, как лошадь?" Я не стал им ничего отвечать, а только посмотрел на него с улыбкой и похлопал его по плечу: "Спасибо, Ваня." Для того, чтобы подшить свежий подворотничок на видавшую виды гимнастёрку, мне понадобилась тряпка, хоть чуть-чуть белая. В доме жителей не было, и я пошел посмотреть в комнатах, в надежде найти подходящую трепицу. В первую же попавшуюся квартирку войти не удалось. Дверь была разбита, а упавшая стена завалила проход. Поднялся на второй этаж. В комнатах было все просто. Видимо, люди жили малого достатка. Те, кто при фашистах не хозяйничали, влачили жалкое существование. Сводили концы с концами кое-как. Мебель самая простая, старая. На вешалках висели куртки. вид которых говорил, что и хозяин имеет отношение к железной дороге. В комнатах все просто, никаких излишеств. То, что я искал на глаза, не попадалось, а рыться по шкафам мне не хотелось. Возвращаясь к машине, я увидел, как из подвала дома выглянула женщина. «А-а-а», — подумал я, — «значит, есть здесь живая душа. Сейчас попробуем разрешить проблему». Мешая польские и русские слова, мы нашли общий язык. Она меня поняла и вскоре вынесла мне довольно большой лоскут белой тряпки. Иголка и нитка у меня были, и дело пошло на лад. К назначенному сроку я был готов и сидел начищенный и отмытый, как новый гривенник, поджидая, когда за мной зайдет Верхоландцев, который ходил еще и в другие подразделения, выполняя поручения замполита. Он должен был отвезти нас всех, кого сегодня приглашают в полит отдел, к месту, где расположились его машины. Там же находилась и наша походная редакционная фотолаборатория, потому что нам предстояло еще и фотографироваться, а потом ждать, пока приготовят билеты. В это время немцы начали обстрел города из дальнобойных орудий. Один снаряд разорвался в соседнем дворе, обрушил крышу. И угол дома на третьем этаже. Падающие кирпичи подняли пыль. В домах что-то начало гореть. Находившиеся поблизости от этого дома наши бойцы бросились тушить пожар. Мы с Иваном Староверовым побежали тоже помогать. Новый разрыв забросал нас штукатуркой и камнями. Одним камнем мне угодило по спине. Моя начищенная гимнастёрка превратилась в спецодежду каменщика. хоть на мне была еще и куртка, да в таком виде являться в полит отдел было некрасиво. Кое-как Иван меня очистил и предложил идти к самоходке. В это время подошли и другие ребята, которым тоже предстояло вместе со мной идти в полит отдел. Одного из них Владимира Голубева я знал, он был наводчиком во второй батарее и слыл отличным стрелком. Было около четырех часов дня, когда мы пришли к дому, в котором расположился полит отдел. Встретил наш наш замполит майор Зайцев. Поздоровавшись с каждым за руку, он спросил о делах и предложил нам пойти фотографироваться. Фотографировались в соседнем доме. Там было разрушенное фотоателье, но солдат-фотограф сумел приспособить оставшееся оборудование. На стену повесили простыню. Он усаживал нас сразу по два человека, так быстрее, — объяснил он нам. Потом он сфотографировал нас всех вместе, на память, и обещал фотографии вручить сегодня. Эта фотография у меня сохранилась и поныне. Теперь, когда я смотрю на это старое фронтовое фото, мне даже не верится, что мы были такими юными, а решали подчас нелегкие задачи. которые и опытным товоинам были трудны. Да, война намного способна. Она способна пробудить в людях такие скрытые внутренние человеческие способности и придать столько силы, что в другой обстановке вряд ли человек смог бы это сделать. А ведь нам было многим по восемнадцать лет. Пока нам готовили фотографии, мы сидели возле машины. Где у фотографа была лаборатория. К нам подошел майор Зайцев и завязалась беседа. Зайцев умел всегда начать полезный разговор. Начинал с писем из дома, а заканчивал задачами, которые перед нами ставили на сегодняшний день и час. Он говорил о высокой чести, которой ему удостоены. Быть коммунистом – это значит нести слово партии в широкие беспартийные массы, быть всегда впереди. и показывать пример во всем, особенно теперь, когда мы пришли на землю, где много лет хозяйничали фашисты. Мы должны олицетворять собой самые лучшие качества советского воина. Мы не завоеватели, а солдаты освободителей. Это очень важно, потому что недалек день, когда мы вступим на землю врага, а мы знаем, каково у воинов отношение к фашизму. Значит, наша задача. проводить разъяснительную работу с теми, кто думает, что мы пришли мстить и карать за все то, что они натворили на нашей земле. Это очень важная и своевременная работа, которую должен проводить каждый коммунист. Мы, конечно, понимали, и нам не надо было долго объяснять. В каждом из нас с детства, со школы, были заложены те интернациональные чувства, которые всегда нам помогали находить общий язык с местным населением. Нас всегда встречали дружелюбно, и я не помню случая, чтобы нам приходилось кого-либо из наших товарищей упрекать за плохое поведение с теми ради кого мы отдавали свои жизни, рисковали в бою. В нашем дивизионе эта работа велась неплохо, и все же в душе иногда проскальзывала такая мысль: вот мол они у нас творили такие зверства, а мы что, обниматься с ними должны? Как с этим смириться? Как себя перебороть? Это сложное дело, но надо. «Придет время», — говорил майор Зайцев, «и на немецкой земле вырастет новое поколение людей. Новое поколение немцев создаст государство, свободное от фашистской химеры. Мы, коммунисты, это высокое звание нас ко многому обязывает. За годы войны многим из нас пришлось повидать немало». Видели много слез и горя, видели страдания нашего народа, обездоленных людей, осе ротевших детей, и в каждом из нас горела жгучая ненависть к врагу. Враг принес на нашу землю страдания людям, разрушил наше счастье, и не найдется в мире сосуда, чтобы вместить все слезы пролитые нашими матерями и жёнами. Наконец нас пригласили в дом, где начальник политотдела. Вручил нам партийные билеты, поздравив всех за знаменательный для каждого из нас датой, он пожелал нам боевых успехов. Для меня этот день навсегда остался одним из светлых дней в моей жизни. Выйдя к машине, где фотограф делал фотографии, подождали еще минут двадцать. Фотографии, которые он нам обещал, отдал еще сырыми. Так, с мокрыми я и пришел к самоходке. Где ребята уже закончили ремонт и укладывали снаряды в боеукладку, которая мы выложили на время ремонта, пришлось сразу же включиться в работу. Первым меня поздравил командир, а за ним и остальные. Я был вроде именинника, даже как-то неудобно, но гордость брала свое. Я был горд и рад, что теперь я коммунист. Теперь у нас в экипаже было три коммуниста. Пока оставался комсомольцем только Иван Староверов. Командир отправился к начальнику штаба, который находился через несколько домов от нас, чтобы уточнить, где находится наша батарея, чтобы без проволочек отправиться к своим. Наступление наше застопорилось, немцы оказывали отчаянное сопротивление и на других участках наносили контрудары, которые заставляли наше командование. принимать срочные меры и маневрировать частями, хотя мы уже изрядно измотались. Чувствовалось это во всем, даже поспать толком не удавалось. За время боев мы спали урывками, даже умудрялись на марше поочередно спать в проходе между отделением управления и боевым отделением. В походе это сильно сказано, никакого похода там и не было. Кто помнит Су-76? Тот вероятно знает, что из боевого отделения в отделение управления, вернее на сиденье механика-водителя, надо было лезть на четвереньках. Вот в этом промежутке и ложились. Усталость была такова, что как только растянешься на телогрейке, подсунешь противогаз под голову, так сразу же засыпаешь и только после того, как подергают тебя за ноги, вылезаешь на свет божий и уступаешь место другому. Шум работающего двигателя нисколько не мешал, а тепло, идущее от него, создавало определенный комфорт. Ко всему можно привыкнуть. И как только командир ушел, механики заряжающие завалились на боковую, а я остался возле самолетки дожидаться возвращения командира. Наступали сумерки. Серафим Яковлевич вернулся минут через двадцать. Оказывается, батарея совсем близко. После того, как удалось закрепиться на высоте, где расположен спиртзавод, прибыли артиллеристы, которые вцепились зубами за этот пуп, а нашу батарею оттянули на окраину города для того, чтобы дать возможность обслужить технику. А для этого более удобного случая и не подберешь. Пораскочив по улице до окраины, нашли своих. Батарея расположилась за домами, выходящими своими хозяйственными пристройками в сторону той высоты, которую мы в этот день брали. Ребята заправляли самоходки бензином, а свободные от этой работы разгружали боеприпасы из кузова в трех грузовиков. Надо быстрее их освобождать, ведь им предстояло в ночь снова в путь, а путь не близок, за Вислу. Туда пока что подавались все грузы. Я смотрел на этих ребят, которые, не зная отдыха, делали все, чтобы мы не знали перебоев ни в чем. Мужественные фронтовые шофёры, которые порой орудовали автоматами против бродячих групп фашистов, нисколько не хуже любого солдата. Среди них были и молодые ребята, но в основном это были люди пожилые, которым было под пятьдесят, и ведь успевали вовремя доставлять войскам боеприпасы. горючее, продовольствие и другие необходимые грузы для успешного наступления. Мы всегда с уважением смотрели на наших боевых шофёров и не раз делились с ними своими нехитрыми трофеями, которые иногда удавалось сохранить.